Гион вкрутил стеклянную линзу в трубу телескопа, намереваясь заняться еженедельной отладкой оптики. Пейзаж исчез, уступив место какой-то расплывчатой картине, на которой угадывались очертания грот мачты Сильфиды и силуэты матросов. Вот уже почти месяц он находился на борту корабля по пути в Индию, но из-за мощного муссона они продвигались вперед медленнее, чем всем хотелось бы. В тот день, когда они отчалили от берегов острова Франции, его охватило странное предчувствие, что ничто из задуманного им не осуществится согласно замыслу. Подготовка к отплытию длилась долгие недели и сопровождалась многочисленными затруднениями. Обстановка в Пандешери оставалась неспокойной. Одни говорили, что англичане уже захватили этот французский порт, другие, что еще не захватили, но вот-вот захватят. Были и те, кто утверждал, что ни за что на свете англичане не смогут выбить французов из Пандишери. Дата прохождения Венеры, 6 июня, приближалась. Времени оставалось все меньше. На месте ему предстояло настроить телескопы и оборудовать камеру-обскуру с белой стенкой, чтобы на ее поверхности наблюдать, как на фоне солнечного диска появляется и перемещается маленький шарик. Сколько дней и ночей он мечтал своими глазами увидеть эти два круга, один яркий, другой темный. Он покрутил ручки фокусировки, добиваясь максимальной резкости изображения, и подтянул два болта, фиксируя нужное положение окуляра с матовым стеклом, после чего извлек его и вернул в большой ящик к остальным десяти, где хранился и самый темный, цвета чернил. Только благодаря такому можно было смотреть на солнце, не рискуя сжечь сетчатку глаза. Гийом осторожно извлек его из замшевого футляра, присел на палубу, поднес его к правому глазу и прикрыл левый. Все исчезло. Он поднял голову к солнцу и увидел его белый диск, четкий и яркий, как луна в звездную ночь. «Гортензия», — пробормотал Гийом. «Может, ты мне скажешь, что я делаю здесь, посреди Индийского моря?» Внезапно через борт перехлестнула пенная волна, обдав лицо астронома прохладой и оставив у него на губах соленый привкус. «Все ли вас устраивает, господин королевский посланник?» Гио отнял от глаза черное стекло и обнаружил рядом с собой капитана. «Господин королевский посланник, иначе к нему на этом корабле не обращались». Гийом поднялся и посмотрел капитану в лицо. «Мне кажется, что мы продвигаемся вперед не так быстро, как мне думалось». Капитан огорченно пригладил свой белый парик. «Не скрою от вас, муссон задувает много сильнее, чем мы предполагали. Если ветер не изменится...» «Если ветер не изменится...» — подхватил Гийом. «Если ветер не изменится, я не стану подвергать риску фрегаты своих людей». Мы не пойдем к Карамандельскому берегу и вернемся назад на остров Франции. Но погода еще может наладиться, а Муссон стихнуть. Чего я только не перевидал на своем веку, господин королевский посланник. А вот я нет, вздохнул Гийом. Транзит Венеры — редкое событие. Ближайший повторится через восемь лет, а следующий — через век с лишним».